Кресла, мысли метались в его голове. Ладони вспотели. Сценарий казался правдоподобным. Может, именно поэтому Амон завел его так далеко внутрь, чтобы предупредить об этом? Или, может, он сам не знал истинного положения вещей? Неужели хранители были в неведении? Наверняка Вальдор рассказал об этом своим людям: так почему же нам препятствовали? Наконец спросил он: Мы все отстаивали одно и то же. «Нам не нужен крестовый поход, потому что им не нужны соперники. Они помнят, как правил мастер, и боятся нашего восстания. Возможно, сейчас мы с ними согласны, но в будущем можем и не согласиться. А если у тебя есть место за этим столом, его трудно потерять, поэтому они не пустят нас туда. Они были с вами очень откровенны». Мухаузен снова рассмеялась. «А зачем им нас бояться, Халит? Что мы можем им сделать?» У нас нет оружия, нет армий, а у них есть все. Они смеются над нами. Они говорят нам, что нам конец, что они у власти, и что так все и будет. Она печально покачала головой. Верховным лордом для нас нет места. Если мы хотим выжить, нам придется стать кем-то другим. Кем-то маленьким, жалким, ничтожным. Хасану не нравилось, что она говорила. Возможно, это была ее болезнь. Возможно. Это были последствия общения с этими людьми. В любом случае, это было неправдой. Сокровища были зарыты, но не уничтожены. Возможно, именно это ему и было нужно для принятия решения, чувство реальной опасности, риск полного уничтожения. Сёстры не стали бы заниматься этой работой открыто, сказал он. Они бы использовали агента. Кого-то, кто контролировал бы все остальное от их имени. Они все в этом замешаны, сказала Мухаузен. «Но если вы хотите знать, через кого они действуют, подумайте о том, что случилось с дворцом». Войска, появившиеся ниоткуда, каратели в лагерях. Сразу и повсюду. Только у одного из них были ресурсы для проведения такой операции. Пинтасян сказал Хасан. Администрация всегда была тем связующим звеном, которое объединяло всех остальных. Тем более сейчас, потому что у них есть записи, Они знают, где находятся запасы, и у них есть деньги. В конце концов, именно через них проходит власть. Остальные просто подчинятся, потому что знают, что Пинтосян может заморить их голодом, если захочет, и они также знают, кто за ним стоит. Если бы мы добрались до него раньше Чжимана? Довольно. Мы сделали все, что могли. Но мы упустили шанс. Нас отстранили от власти. Пока нет, сказал он, Протягивая руку и кладя ее на ее руку. «Пока нет. Верь». Она закатила глаза. «Это что, шутка?» Возможно, он ободряюще сжал ее руку. Мне осталось попробовать еще один вариант. А потом посмотрим. Глава 35. Кто воздвиг трон? Ведьмы. Кто на нем сидел? Их враг. Кто это организовал? Слепые и хромые. Кто его кормил? Мы. Выгравированные фрагменты, обнаруженные на стенках камер в старом зале содержания учеников школы, схоластика Психана, внутренний дворец, терра, автор неизвестен. Под землей царила ужасная грязь. При возглавлял объединенный авангард своих ультрамаринов, поддерживаемый Абидемией и его Саламандрами. Кровавые ангелы сражались слева, упорно, но так и не продвинувшись вперед. Туннели были достаточно широкими, чтобы пропускать ленд-трейдеры и другую гусеничную бронетехнику по две в ряд, но не более того, поэтому было тесно, жарко и продвижение требовало больших усилий. Они натыкались на разветвляющиеся по обе стороны камеры, а также шахты, ведущие вниз, и каждую из них нужно было зачистить, очистить и затем обезопасить. Мерзости были повсюду внизу, роились, как крысы в бесконечной ночи, крича, хромая и бросаясь в бой. Прейта начал чувствовать усталость. Настоящую усталость. Его руки были тяжелыми, клинок зазубренным. Раньше он бы вытянул клинок, призвал бы кинетическое пламя или искажение массы, обрушил бы свою силу на суетливые орды и заставил бы их отступить. Теперь же осталась лишь работа клинком, лишь залпы болтеров в ближнем бою, рубящие, долбящие, высекающие врагов, как каменщик упрямый гранит. Здесь они встретили и настоящих Астартес, сражавшихся со всей хитростью и силой, которым их готовили. Это были сыны Хоруса, бесстрашные, несмотря на предательство, невероятно искусные, скрывающиеся быстрее, прежде чем их можно было сразить. В таких местах оборона всегда была сильнее, поскольку они могли ждать в узких тенях, подготовленные, отдохнувшие, заставляя захватчиков сделать первый шаг. Земля была коварной, заминированной так, что неосторожные могли раствориться или рухнуть в темноту внизу, Или же стены и потолки были усеяны зарядами, чувствительными к движению, или противотанковыми заграждениями, или каким-либо другим устройством, которое пробивало броню и разбивало шлемы. Было все еще непонятно, чем это место когда-либо было. Чем дальше они спускались вниз, тем ближе подходили к выступающим фундаментам самой цитадели, и украшения на тесаном камне вокруг них становились все более зловещими и менее явно имперскими. Воздух в этих тесных помещениях источал отвратительный запах. Не просто затхлой, а пропитанный чем-то еще, чем-то, что он не мог сразу определить. Все жутко отдавалось эхом, намекая на обширное пространство либо впереди, либо внизу, так что сеть туннелей представляла собой лишь ганглии над чем-то гораздо более величественным. «Они воюют между собой», – сказала Абедемий после жестокой операции по зачистке двух соединенных между собой складов снабжения. Кровавые ангелы выбрали другой путь проникновения слева, ультрамарины справа. Воины Моровейна потерпели неудачу, увязнув в рукопашном бою, когда противник контратаковал, не сумев использовать свои танки в этой схватке и вынужденные прорубать себе путь в расположенные за ними помещения. Они могли бы понести там серьезные потери, если бы Прейта и Абидеми, продвинувшись быстрее в залы на противоположной стороне, не смогли атаковать незащищенный фланг предателей и прорвать плотное построение с фланга. Теперь обе силы, упорно сражавшиеся вместе, чтобы зачистить склады снабжения, Ненадолго остановились, как раз на время, чтобы перевооружить и укрепить передовые отряды, прежде чем продолжить наступление. Ты прав, сказал Прейта, украдкой взглянув на воинов 9 легиона. Они держались особняком всю дорогу, почти не общаясь друг с другом, за исключением необходимых для координации действий сил. Он много раз видел, как сражаются кровавые ангелы. Они всегда были преданными своему делу, даже экстравагантными, спешащими навстречу врагу первыми. Это всегда было таким парадоксом, их изысканная забота об эстетике. Уравновешенная яростью, этой первобытной жестокостью, которая казалась опасно близкой к поверхности. Неужели это результат потери Примарха? Возможно. Горе, должно быть, еще не утихло. Но Прейта также видел, как сражаются железные руки, и они, если уж на то пошло, стали еще более дикими и разрушительными после катастрофы, унесшей жизнь Ферруса. Отступать вот так, отступать, даже когда враг стоял перед ними, это было нечто, чего он никогда раньше не видел. «Мы должны двигаться вперед одни», — сказала Абидеми. «Пусть они последуют за нами, когда смогут». «Нет, это бы их опозорило», — ответил Прейта, проверяя лезвие клинка в тусклом свете. «Мы пойдем вместе». Вскоре после этого они снова двинулись вперед, спускаясь по длинным склонам в укрытии танков, осторожно двигаясь и отслеживая каждое едва различимое движение в густом мраке. Вскоре стало ясно, что они достигли гораздо большего пространства, крыша поднималась над ними, взмывая в темноту, поддерживаемая огромными колоннами, высеченными из тускло отражающего черного камня. Теперь было мучительно холодно, словно они спустились в какой-то древний морг, и можно было различить слабое мерцание льда, когда свет от люменов шлема скользил по чернильным поверхностям. Вдали, примерно в километре, А у Спекса улавливали что-то еще, огромные скопления адамантиновой и свинцовой защиты, что-то, что можно было бы ожидать увидеть в ангарах крупного космического корабля, хотя, по-видимому, в еще большем масштабе. Затем на них набросился враг, вырвавшись из мрака, мерзости кричали, а старты сгнали их вперед. Они бросились в атаку, сломя голову, это был последний штурм, последний бросок. Никаких мыслей о защите или сдерживании, только причинить как можно больше боли до конца. Макрак. Взревел Прейта, и окружавшие его ультрамарины бросились вперёд, навстречу атаки, выстрелы и их болтеров эхом разносились по бескрайнему пространству. Танки увеличили тягу, распыляя толстый слой масс реактивных веществ на надвигающуюся орду. Через мгновение две силы сошлись, и бой перерос в ожесточенную ближнюю схватку. Мерзости были повсюду, набрасываясь, хватая, душа, пытаясь подавить отдельных врагов численным превосходством. Ультрамарины яростно отбивались, зная тактику, зная, что нужно быть начеку, чтобы предотвратить внезапное появление более серьезной угрозы из рядов генно отбросов. Кровопролитие было жестоким, стремительным, движимым с одной стороны отчаянием, а с другой – жаждой мести. Линзы шлемов разбивались, глаза выкалывались, конечности выкручивались, рты душились, ребра раздавливались. Это было кроваво, запах железа наполнял пространство среди треска выстрелов и хруста силовых клинков. Даже в условиях всеобщей неразберихи было очевидно, что кровавые ангелы действуют неэффективно. Ярость атаки отбросила их назад, обнажив левый фланг ультрамаринов. Абедеми заметил это первым и повел своих саламандр навстречу надвигающейся атаке, но у него не хватило численности, чтобы остановить натиск. Прейта отдал Истриану срочный приказ поддерживать темп, прежде чем повести свой отряд на подкрепление шатающихся линий. Он двинулся вперед, меч позвякивал в его руках, тело было окутано шлейфами дезинтегрирующей энергии. Мерзости набросились на него, пытаясь выхватить клинок, даже когда тот прорезал их бронированные пальцы и пикировали, пытаясь схватить его. Он отбрасывал их назад, рубил, отбрасывал трупы в сторону, прежде чем броситься дальше, зная, что если линия здесь рухнет, то схватка станет по-настоящему опасной. Затем он предстал перед настоящим врагом, воином сынов Хоруса в зелено-морских боевых латах. В руках у него было два клинка, по одному в каждой руке, оба пылали разрушительными полями. Его шлем-лицо был перекован в образ саблезубого зверя, какого-то хтонского чудовища, и трофеи из черепов звенели о его доспехи при каждом движении. Его движения были совершенно не похожи на движения окружающих. Они были столь же яростными, но в то же время контролируемыми, обманчивыми, пропитанными многовековым опытом. Прейта тут же бросился на него, его клинок лязгал и рычал, ударяясь о два его в вихре высвобожденной энергии. Они сражались, лезвия мечей размывались в вихре движения быстро. Тяжело, каждый удар вызывал дрожь от отдачи по их рукам. К тому времени Прейта сражался уже несколько часов без серьезного перерыва, а воин перед ним был полон сил. Вокруг них обоих толпились другие бойцы, создавая давящую массу клинков и снарядов, и им приходилось вплетать свой собственный поединок в эту гущу. Он приблизился, вбив предателя в стену тел, а затем продолжил ударами в шею. Предатель ответил, быстро развернувшись, нанося удары и парируя паутиной из пропитанной энергией стали. этом увидел брешь и напрягся, чтобы вонзить в нее свой удар. Как только он это сделал, что-то схватило его клинок. Руки вытянулись две-три, они схватили смертоносное лезвие и потянули его в сторону. Мерзости завыли, когда клинок отрубил им пальцы, но этого оказалось достаточно, чтобы вырвать клинок из его хватки. Боевые товарищи Прейта, стоявшие рядом, бросились на мерзостей, но никто не смог подобраться достаточно близко, чтобы пройти мимо библиария и сразиться с предателем. На ужасный миг, ничтожную долю секунды, он был обезоружен, пистолет в кобуре. Враг прямо перед ним, слишком быстрый и слишком опытный, чтобы упустить шанс. при этом почувствовал, как внутри него закипает чистая ярость, ужасающая осознание того, что это все, что его история закончилась здесь, на этом жалком спутнике, вне славы Натерры, он не сможет войти в аналы осады, умрет здесь, среди грязи. Он взревел, бросая вызов врагу. Этого должно было быть недостаточно, предатель был достаточно силен, чтобы отбросить его руки в сторону и вонзить свои парные клинки в грудь прейта, но что-то изменилось. Что-то заволновалось, развернулось, взорвалось. Что-то, что было уничтожено, затоплено под землей, заперто, теперь внезапно снова проснувшееся, лишь в крупице своей прежней силы, прежней легкости. Это было больно, мучительно, вырвано из него, как последний вздох неистового отчаяния. Он закричал, без контроля, без изящества, грубо разрывая реальность. Он почувствовал, как кровь брызнула на внутреннюю сторону его перчаток. Его кулаки вспыхнули, ослепительно, серебристо-белыми искрами, кинетический взрыв, который заставил реальность трепетать и изгибаться вокруг них всех. Предателя отбросил назад, словно ударом турбомолота, совершенно неподготовленным, его тело извивалось и корчилось, прежде чем с глухим стуком, обрызгав землю кровью, рухнуть обратно на землю. Прейта, ошеломленный, отшатнулся. Все вокруг, те, кто был сбит с ног взрывом и отброшен друг на друга, недоуменно подняли головы. Раздался раскат грома. Прейта уставился на свои руки. Энергия исчезла. Это был единичный случай мерцания свечи. Но отрицать это было нельзя. На ужасный миг никто не двигался. Бои! такие неистовые, такие яростные, прекратились. Затем Прейта поднял свой клинок. Мужество и честь! Прогремел он, высоко подняв меч и вновь зажегший его разрушительный факел. Ультрамарины в ответ восторженно зарычали. Саламандры повторили их крик, кровавые ангелы подхватили его. И затем они снова вступили в бой, их усилия удвоились, их решимость возобновилась. Прейта повел их, понимая теперь, что все изменилось меньше, чем он думал. Старый мир никогда не исчезал. Он все еще был там, готовый вновь появиться, подобно Левиафану, вырывающемуся на поверхность океана. Он взмахнул мечом, его клинок словно звенел, как живой. Предатели, наконец, начали отступать, хотя им больше некуда было бежать. Здесь им конец, их истребят в этой гробнице. Дар вернулся, подумал он про себя, убивая их, не зная, испытывать ли облегчение или снова охватиться прежним ужасом. Дар вернулся. Это оказалось последним крупным сражением в этих катакомбах. После того, как они зачистили зал, объединенные силы продвинулись еще на километр к главной цели. В оставшихся боковых туннелях и камерах осталось немного врагов, при отправил отряды охотников-убийц, чтобы уничтожить их, а затем двинулся дальше к цели. К тому времени, как они достигли цели, сканеры показали, что они находятся далеко под землей. Атмосфера сильно похолодела, настолько, что черные металлические поверхности покрылись кристаллическим слоем льда. Астарты собрались в этой мраке, их респираторы выпускали клубы конденсата в темноту. Впереди возвышалась огромная стена, похожая на скалу, гладкая и ничем не украшенная. Ее поверхность была сильно изранена и испещрена царапинами, словно на нее долгое время было направлено оружие, но повреждения были поверхностными. Огромные турбобуры и лазерные пушки, управляемые сервитрами, стояли без дела на палубе вокруг них, их силовые катушки сгорели, как и целые стеллажи с зарядами крак-орудий. Пара дверей высотой более 10 метров взмывала перед ними сцепленных и укрепленных. Казалось, они способны выдержать взрыв вулканической пушки, и нанесенное им насилие лишь стёрло блеск с их поверхностей. «Это то самое место», – спросил Прейта у Моровейна. Кровавый ангел кивнул и жестом подозвал своего адъютанта подойти. «У нас есть коды». Адъютант направился к небольшой панели справа от колоссальных дверей. Он активировал кагитаторную линзу и ввел серию зашифрованных инструкций. Это была сложная процедура, потребовавшая некоторого времени. В конце концов он отступил. Какое-то время ничего не происходило. А затем из глубины сооружения раздался громкий грохот. Раздались медленные скрежещущие звуки, словно замковые механизмы размером с громовой ястреб, лязгали и защелкивались на месте. Огромные сервоприводы включились, и тонкая линия извивалась от пола до потолка между двумя защитными панелями. Линия расширилась до трещины, а затем продолжилась, когда похожие на блоки двери медленно открылись. Осколки льда раскололись и покатились по мере расширения зазора, отскакивая и разбиваясь а камень внизу. Изнутри вырвался еще более холодный воздух. Внутри царила полная темнота. На дисплее шлема Прейта не отображались никакие индикаторы угрозы, только колоссальная пустота. Зал по другую сторону был намного больше того, через который они только что прошли. Что бы это ни было, оно существовало здесь очень давно, и враг приложил немалые усилия, чтобы проникнуть внутрь. Они продвинулись через проем, двери все еще медленно открывались – Оказавшись внутри, адъютант моровейно отделился, уверенно направляясь сквозь темноту к какой-то невидимой части помещения. Через несколько мгновений начали вспыхивать люмины. Это были тонкие полоски, светящиеся едва ярче лунного света, расположенные высоко на потолке или вдоль стен по обеим сторонам. Одна за другой они освещали очередной участок зала, затем еще один, простираясь все дальше и дальше. Прейта остановился, как и все вокруг». Они стояли на краю длинной, пустой сцены. Сразу за ней уровень Земли резко обрывался, уступая место гигантскому металлическому каньону, уходящему вдаль. Его длина, должно быть, составляла много километров. Зал, окружавший его, тоже был колоссальным, намного больше любого сооружения, которое они встречали на Луне, и гигантское по размерам, чем все, кроме самых крупных объектов на Терре. Он напомнил Прейта огромные пустотные доки вокруг до катастрофы только здесь они были погребены глубоко под землей. Каждое их движение, каким бы незначительным оно ни было, вызывало эхо в этих титанических хранилищах. Прямо перед Астартес возвышалась установка. За ней находился космический корабль, приводимый в движение двигателями, подвешенный в зияющей шахте с помощью мощных стыковочных зажимов и окутанной паутиной кабелей. Это был способный кварполетом корабль, полностью черный, конструкции которого Прейта никогда прежде не встречал. Все в нем внушало глубокое чувство ужаса. У него не было внешних иллюминаторов. Его внешний корпус представлял собой монотонную серию изогнутых клепанных панелей, тянущихся к позвоночнику, зазубренному, как у какой-то вымершей рептилии. Странные лопатки торчали по бокам, многие из них выглядели как орудие пыток, только слишком большие, чтобы быть полезными для этой цели. На дальнем конце был виден крошечный мостик, расположенный на длинном шасси, словно добавленный позже. Он тоже был полностью заключен в тот же черный металл, без внешних смотровых люков, создавая впечатление головы в капюшоне и маске. Ложный лунный свет люменов придавал ему еще более зловещий вид. Это не могло быть случайностью. Эта штука была построена, чтобы пугать. Каждый ее сантиметр был античеловечным отрицанием человечности. Она была одновременно впечатляющей и отвратительной. И их было много. Черные корабли тянулись вдаль, Туман постепенно скрывал весь масштаб. Десятки по меньшей мере. Может быть, гораздо больше. Целый флот этих штуковин. Как давно они были здесь? Еще до осады, конечно. Может быть, задолго до этого. Может быть, они вообще никогда не бывали в пустоте, а были построены здесь и содержались в готовности. Это были не линкоры, по крайней мере, в том виде, в каком он их встречал раньше, иначе их бы наверняка задействовали. Они предназначались для чего-то другого. Для чего-то скрытого, чего-то тайного. Никто ничего не сказал. Это была странно благоговейная сцена, вырванная из давнего прошлого, когда святость и ужас смешивались более неосознанно. В конце концов, Прейта повернулся к Моровейну. «Каковы были ваши приказы?» – спросил он. «Захватить и удержать. Через эти двери никто не должен был пройти. Кто тебе их дал?» Тактическое командование. Вы это знаете. Кто входит в это командование? Маравайн ощетинился. Почему ты? Кто? Кто знал об этом месте? Ваши люди. Чёрт возьми, кто же еще? Ваше командование. Первый капитан Верус Каспиан. Это место, несомненно, имело важное значение. Возможно, даже критически важное. Почему примарх не приказал ультрамаринам захватить его с самого начала? Почему приказ поступил только тогда, когда 9 слишком долго пытался его захватить? Возможно, Желеман полагался на знаменитые штурмовые возможности кровавых ангелов, и в этом случае это было неудачное решение. Или, может быть, здесь было что-то еще. Возможность отрицать свою причастность. У 9 больше не было примарха, которому он мог бы отчитываться. Может быть, дело в том, чтобы каким-то образом скрыть это место. Этого не может быть. Конечно, этого не может быть. Прейта повернулся к Истриану. Мы можем получить какие-нибудь показания на этой глубине. Подтверждаю. Мы находимся в 16 километрах к юго-западу от цели Прайм. Хорошо. Подайте сигнал отрядом, мы сейчас же выдвинемся. Истриану отдал честь и отвернулся, чтобы отдать приказ. Благодарю вас, библиарий сказал Маравайн. Это звучало достаточно искренне, хотя и с болью в голосе. Ни один воин легиона не хотел быть обязанным другому. На мгновение Прейта растерялся. Неуверенность все еще царила. Он мог бы упрекнуть их за медленный темп продвижения, но он достаточно хорошо знал девять, чтобы понимать, что здесь происходит что-то еще. Он мог бы потребовать больше информации, чтобы выяснить, Почему знаменитые мастера ближнего боя Баала теперь так усердно пытаются сдержать свою прежнюю сущность, но это было бы более чем невежливо? И, конечно, он сам слышал все слухи, хотя все еще было неприятно видеть результаты своими глазами. Часть его, которой он не гордился, даже задавалась вопросом, не стоит ли оставить отряд на всякий случай. Мысль о том, что эти корабли находятся под стражей явно травмированных сыновей Сангвиния, вызывала у него беспокойство. Довольно не ему судить обо всем этом. «Никаких претензий, капитан», – сказал он. «Вы хорошо сражались. И, надеюсь, наши пути снова пересекутся, когда война возобновится в полную силу». Глава 36. Вы услышите, как глупцы, сидя на корточках среди обломков, говорят, что примархов следовало создать иначе. Глупцы, которые указывают на какую-то ошибку или просчёты, говорят, «Как что-то столь богоподобное могло так сильно ошибиться?» клянусь троном, я бы не совершил такой ошибки. И таким образом они демонстрируют свое невежество, потому что примархи не были созданы для мудрости. Мудрый человек, видящий все возможные варианты развития событий, мог бы никогда не покинуть свою хижину, мучимый бременем выбора и боясь сделать неправильный. Примархи не могли быть такими. Они были первобытными силами Вселенной. Они были созданы для того, чтобы действовать и действовать снова и снова, никогда не прекращая, ибо в колебании – гибель. Именно их страсти сделали их великими, а не разум. И именно поэтому ими до сих пор восхищаются, любят, обожают, даже сейчас, когда тлеющие угли цивилизации, которую они разрушили, еще остывают. Именно поэтому те из них, кто еще жив, никогда не изменятся, они будут делать то же самое, что и всегда, безрассудно, импульсивно, пока либо не уничтожат себя. Либо не потянут за собой всю галактику. И слава силам за это, я бы никогда не смог служить ни одному из них, если бы они были такими же осторожными и бездушными, как ты». Свидетельство Уртаковита, стратега, 16 легиона Астартес. Записано в ходе допроса перед судом и казнью. Теокон снова надел шлем на голову. Он внес последние корректировки в свою боевую пластину и откалибровал тонкие соединения своих внутренних систем. Он размял пальцы на перчатке, пошевелился, почувствовав остаточную боль в том месте, где шипы были вбиты в его плоть. Он еще не скоро будет в полной боевой готовности. Апотекарии были заняты более важными делами, поэтому ему придется смириться с этим. Это было приемлемо, учитывая альтернативы. Он мог умереть в этом проклятом месте, поэтому любое изменение статуса было предпочтительнее. Полностью экипированный он, хромая, вышел из импровизированной оружейной. Техножрецы нового механикума поклонились, их пробощенные сервиторы неуклюже разошлись в сторону. Крики, по большей части, прекратились, что было облегчением. Он сжимал в руках боевой молот, хороший молот, отремонтированный на одном из боевых кораблей флота. Было приятно видеть смерть апостола. Но еще приятнее было видеть выражение шока на его изуродованном лице, внезапное осознание того, что он просчитался – и все его пустые разговоры о судьбе, предназначении и руководстве оказались напрасными. Он едва пошевелился, когда посадочный модуль Легиона пробил незащищенную крышу храма, обрушив половину здания вокруг себя, повергнув его в внезапную нерешительность. Теокон помнил, как смеялся, несмотря на боль в груди. Он помнил, как штурмовые десантники выпрыгивали из десантного модуля, их рюкзаки мерцали от нисходящего потока воздуха, они размахивали цепными клинками, а болтеры рычали. Многие из них продолжили спуск, распыляя реактивное вещество на террасы внизу, но двое с грохотом упали на палубу около него. Они не атаковали. Они просто ждали, ничего не делая, кроме как стоя на страже. Адрахарсис тоже ничего не предпринимал, потому что был заворажен. Из посадочного модуля появилось нечто, что делало любые его потенциальные действия совершенно бессмысленными. Несмотря на все свои презрительные слова о братстве примархов, Так он должен был признать, что Пертураба ничуть не утратил способности эффектно появляться на публике. Он был огромен, необъятен, намного тяжелее и массивнее, чем Астартес из его свиты, которые спустились вместе с ним. Он хрустнул на палубу, кабели, обвивавшие его шею и виски, задребезжали от удара. Его массивная броня мрачно блестела в свете пламени, черная, как обгоревший металл, и все еще несла на себе шрамы долгой кампании на тронном мире. Он повернулся к Адрахарсису, его глубоко посаженные глаза горели под бровью, покрытой шрамами. «Мой господин», – начал несущий слово. «Я». Пертураба лениво взмахнул мечом, не потрудившись активировать оружие на своих доспехах, а просто отбросив апостола через перила в столб эфирного пламени. Теокон наблюдал за ним, его одежда развивалась, руки были раскинуты, словно ему ни за что было ухватиться. Именно это он и делал с самого начала, цеплялся за что-нибудь, хотя возможность надежно зацепиться давно упущена. Он рухнул вниз, исчезнув в шахте, растворившись в воплях и треске печи. За ним последовали еще несколько штурмовиков железных воинов, пока посадочный модуль неуклонно опускался. Снаружи Теакон услышал звуки ожесточенного боя, мощные взрывы, удары, от которых содрогнулся весь храм. «Это были вы?» – спросил Пертураба. «Тот сигнал!» Теокон кивнул. Примарх жестом подозвал своих телохранителей, которые протянули руки, чтобы вырвать шипы из его плоти и опустить его на палубу. Затем Пертураба снова двинулся вперед, тяжело топнув по палубе и отстегнув со спины разрушитель кузнец. Теокон помнил, как тот сонно смотрел на него, словно это была галлюцинация. Снизу снова раздались крики, сопровождаемые гортанными воплями Астартес, вступающих в бой. Казалось, что все вокруг вот-вот развалится, рухнет на землю так же быстро и стремительно, как любое сооружение, когда четыре легион решает это разрушить. Он помнил, как его захлестнула волна эмоций о облегчении, чувство удовлетворения. Но затем он начал терять сознание и едва успел почувствовать, как грубые руки его боевых товарищей утащили его, чтобы перевооружить и облачить в доспехи, вновь сделав его единым целым с легионом. Он это сделал. Он жив, снова жив». Гораздо позже он снова встретил примарха. К тому времени, как он вышел из полевого арсенала, битва за Ламидею уже закончилась. Три гигантских корабля висели на очень низкой орбите, все с открытыми пусковыми отсеками, и потоки посадочных модулей спускались вниз. Горизонт был еще гуще, чем прежде, целые завесы дыма поднимались от свежего уничтожения. Воздух вонял оружием пустотного уровня, направленным на спутник. Это была не миссия завоевания, а миссия уничтожения. Астартес-4 были посланы уничтожить всех на Луне, сделать это быстро, бесстрастно, как машины, посланные перемалывать корма. Они знали, что делают и почему. Он, хромая, отошел от ограды апотекариев и направился обратно к собору. Теперь это были руины, накренившиеся, из внутренности которых вырывались ядовитые испарения. Мимо него проезжала тяжелая бронетехника. Гусеничные артиллерийские орудия перемалывали обломки под собой, штурмовые вертолеты с ревом проносились над головой, прежде чем открыть огонь из болтеров по немногим оставшимся целям. Запахи стали приятнее, благовония исчезли, уступив место зловонию вспаханной земли, распыленного бетона, разрушений и переработок. Землеройная техника уже вовсю работала, спахивая все, переворачивая и закапывая улики. Все было физическим, реальным, жестким. Это была война, которую он мог оценить по достоинству. Пертураба занял позицию в одной из старых башен администратума. Найти его было несложно, к тому времени от других зданий осталось очень мало. Он стоял на открытой вершине, наблюдая за заключительными этапами операции, скрестив руки с пронзительным взглядом, обдумывая расчеты своим холодным аналитическим умом. К нему присоединился Теокон, которого пропустили члены Железного круга вокруг примарха. Какое-то время Пертураба не обращал внимания, погруженный в свои размышления. Затем он глубоко вздохнул, расправил руки и повернулся к нему лицом. «Вы, кузнец войны Артак Теакон из моего 37-й великой роты», сказал он. Теокон кивнул. «Да, господин». «Вы понимаете, что здесь произошло?» «Да». «Тогда расскажите мне». Теокон замялся, пытаясь привести мысли в порядок. «Сначала я не думал, что вы ушли», – осторожно произнес он. «Что бы мы ни говорили себе на терры, в конце концов мы все думали, что вы останетесь рядом. Где-то внутри системы или, может быть, за ее пределами. Я думал, вы бы хотели увидеть, как все это развернется. Может быть, понаблюдать за их неудачей и присоединиться к нам в последний момент. Или, может быть, просто посмотреть, как они это сделают, используя разработанные вами шаблоны. А потом, когда все пошло наперекосяк, я потерял эту веру, потому что увидел флот 13-го и сказал себе, что вы должны были уйти или рисковать уничтожением. Только когда мы добрались сюда, туда, где они планировали эту глупость, я увидел корабль. Наблюдал, как вы всегда советовали, наблюдал за полем боя и планировал, когда нанести удар. Они бы это обнаружили, если бы были менее беспечны. Вы были здесь, и мне следовало больше доверять вам. Пертураба слушал, почти ничего не выдавая. В конце он хмыкнул, это было максимально близко к одобрению, которое он когда-либо мог выразить. Вы правильно поступили, вовремя послав сигнал. Возможно, мы слишком долго ждали. Они сделали все возможное, чтобы спровоцировать нападение со стороны противника. Оно, несомненно, скоро начнется. Да, «Мы зафиксировали движение из-за пределов Терры, оно быстро приближается. У нас мало времени. И это должны были быть именно они, не так ли?» Спросил он, словно пытаясь успокоить самого себя. «Не просто какая-то резня, а резня, совершенная ими самими. Ради дела. Они должны были это почувствовать. А ты – нет. Ты просто убрал препятствия. Ни один бог не пошевелится ради этого». «Разве об этом вам говорили пророки?» «У меня было время подумать, пока я здесь застрял. Правильно ли я все понял?» Пертураба вздохнул, словно даже обсуждение подобных вопросов вызывало у него раздражение. «Часть этого – всего лишь политика. Я не хочу, чтобы империум был взбудоражен. Пусть они погрязнут в своем горе, чтобы мы могли создать пространство для выживания. Но да, вы видите и другую сторону медали». «Важно, почему вы убиваете? Некоторые действия питают силы, некоторые – нет. Я доволен тем, что они еще немного поголодают». Теокон поднял на него взгляд. «Было так странно снова оказаться так близко, увидеть черты своего генетического отца». Пертураба выглядел неизменным по сравнению с титанической фигурой времен осады, главным организатором, сравнявшим стены с землей. Возможно, его выражение лица стало немного кислее, а резкий, дребезжащий голос, немного более горким, но ведь именно этим он и славился тогда. Несмотря на все это, он чувствовал себя словно вне времени, реликвией, найденной в другой эпохе и унесенной в эту. Всего несколько месяцев назад все это произошло, осада, ее последствия, и все же, несмотря на все случившиеся, само присутствие примарха уже ощущалось как нарушение, как резкое напоминание о мире, который закончился и совершенно справедливо. «Вы на меня сердитесь?» Спросил он. «За что?» «За то, что мы остались на Терре. За то, что ослушались приказа покинуть планету». Пертураба покачал головой, отчего кабели зазвенели. «Нет. Нет, я не злюсь. Если бы я хотел утащить вас всех за собой, я бы это сделал. Вы сделали свой выбор. Тогда что же теперь делать?» Спросил Теокон, чувствуя, что уже знает ответ, но желая убедиться, что не потратит время зря. Не будем задерживаться, с отвращением сказал Пертураба. Мой брат Аврилиан вмешивается, даже когда его планы рушатся. Мы всегда это знали. Мы всегда знали его уловки. Мы уйдем, когда закончим тут, оставим все это позади. Приятно это слышать. С меня хватит этих уловок. Он искренне верил, что все вернется на круги своя, пророк. Его боги дары небес. Вы же знаете, что они говорят. Только тогда Пертураба повернулся к нему лицом. Впервые Теокон увидел, что примарх действительно изменился. Это были глаза, глаза, которые когда-то были глазами повелителя, а теперь стали похожи на глаза Адрахарсиса, взгляд, который заставлял думать, что он видит гораздо больше, чем просто материю вокруг себя. Это потрясло его. Ему пришлось взглянуть дважды, чтобы убедиться, что он не ошибся. Эта душа была не той, что была на Терре, которая неохотно поставляла всю эту тяжелую технику, сотни тысяч боевых машин, солдат, орудий, кораблей и боеприпасов. «И что нам это дало, Артак быть носителями их революции?» Спросил он. «Мы сменили одного хозяина на другого, и в конце концов он тоже потерпел неудачу. Если бы я остался на Терре, судьба сложилась бы точно так же. Я кое-чему там научился». Я понял это, наблюдая, как горит планета. Что мы еще не достигли того совершенства, которое находится в пределах нашей досягаемости. Что мы были клинками в руках других, когда могли бы стать хозяевами самих себя. Теокон слушал с тревогой. Он не привык к подобным разговорам. Примарх никогда прежде не говорил ничего особенного, не говоря уже о таких выражениях. Несущий слово был прав, хотя и нетерпелив, продолжил Примарх. «Дары вернутся. Нам не нужно торопить их, это было бы опасно. Когда это произойдет, я решу, что с ними можно сделать. Я решил посмотреть, как мы можем использовать их для самосовершенствования. Не так, как это делают рабы слова, а так, как мы всегда делали. Инженеры, творцы, мы приручаем вещи, мы ломаем их и подчиняем нашей воле. Эти дары не будут исключением. Демоны вар повернутся, и мы сломаем их. Мы выкуем из них оружие, подобного которому даже мой отец не мог себе представить. Это было совсем не то, на что он надеялся. Это была старая доктрина, та самая, которой Эрибус заразил их всех. Неужели они ничему не научились? Неужели он так старался выжить, чтобы обнаружить, что все остальные теперь попали в ловушку? «Ты станешь частью этого, кузнец войны», — сказал Пертураба. «Мне понадобятся те», Кто избежал огненной печи. Ты уже доказал свою ценность, оставшись в живых. Я возвышу тебя. Спасения не было. Вдали, на просторах перед ними, серьезные тераформеры принимались за работу. С орбиты были сброшены огромные машины. Их дымовые трубы достигали высоты некогда вершины собора. Их гусеницы были тяжелее титанов, а экипажи насчитывали сотни человек. Однако в и без того удушающий воздух поднималось все больше дыма все больше полевых облаков и все больше выбрасываемых токсинов. Скоро все это станет таким же кошмаром, как и всемирная мануфактура на старой Олимпии, этот пропитанный радиацией адский пейзаж бесконечного труда. Мы вплели демонов в наши машины, сказал пертураба. Мы соединили их с нашими телами, и это сделало нас сильнее. Но этого недостаточно. Теперь я вижу путь, путь к величию. Не рабы, не боги. Это потребует времени. Это потребует жертв. Безумие Лоргара должно быть подавлено, ибо войну нельзя разжигать сейчас. Пусть они восстанавливаются. Пусть они переведут дух. Мы сделаем то же самое. И будем учиться. И будем учиться тому, чему наши братья с нетерпением учились, пока мы таскали за них оружие и сражались в их войнах. Каждое слово было подобно яду, медленно капающему ему в уши. Ничего не усвоили. Ничего не поняли. Все они по-прежнему были заперты в одном и том же цикле, все до единого, полной решимости на этот раз правильно распорядиться ситуацией, на этот раз оказаться умнее и проницательнее, чем ужасные разумные существа, вечно разъедающие основы Вселенной. Ему хотелось кричать. Ему хотелось обернуться против отца, колотить кулаками по его огромной груди, выть на него, что это всего лишь ошибка Лоргера, ошибка Хоруса, черт возьми, ошибка Императора. «Ты не можешь ими овладеть» ты не можешь ими пользоваться. Это поглотит тебя, даже когда ты будешь поздравлять себя со своей хитростью и выплюнить тебя, даже когда ты будешь смеяться над глупостью тех, кого считал менее утонченными, чем ты сам. Единственным истинным вызовом было отвергнуть это, убежать от этого, жить только физическим, быть тем, кем они всегда хотели быть. Но в то же время он знал, что никогда этого не сделает. Даже если бы он не был так тяжело ранен, так измучен усталостью, недоеданием и последствиями пребывания в этом месте, он не смог бы этого сделать. Это был его генный отец, без которого он был ничем. Потому что он, как и все ему подобные, в конечном счете был ничтожен. Физическая сила, которая делала его почти бессмертным, сопровождалась ужасной слабостью, подавляющей валью, неспособностью вырваться, дисциплиной, которая позволила им покорить галактику с такой поразительной, умопомрачительной скоростью, ментальными оковами – которые теперь снова заперли его в бесконечных циклах разрушения. Машина вращалась, шестерни тикали, клапаны шипели, и он играл свою роль в точности так, как того требовали технические условия. «Вы пойдете со мной», – сказал Пертураба. «У меня есть несколько новых разработок, которыми я хотел бы с вами поделиться». «Как пожелаете, повелитель», – сказал он, ненавидя слова, слетевшие с его губ, так и будет. Глава 37. «Меня называли безжалостным, но я никогда не думала о себе так. Не в истинном масштабе вещей. Ты делаешь выбор, и затем ты получаешь обязанности. Я хочу, чтобы человек жил, и поэтому я должен убить его врага. Я хочу, чтобы мир был в безопасности, и поэтому я должен позаботиться о том, чтобы другой мир был уничтожен. Альтернативой было бы ничего не делать. Большая опасность заключается в непреодолимом желании действовать снова», поддаваться импульсу, который возникает при принятии любого решения. Ты говоришь себе, что воспользуешься этой силой только один раз или только тогда, когда это будет строго необходимо, но, конечно, как только ты преуспеешь, искушение повторить это снова возрастает. Как вино первый глоток ведет к большему. И я человек. Да, человек. Не все пороки были искренены из нас, тех, кто шел с ним с самого начала. Без сомнения – «Однажды мне придется искупить все, что я сделал. Иногда я задаюсь вопросом, когда же настанет конец». Малкодор сигелит собрание фрагментов и афоризмов. Синдерман поднял взгляд от работы. Вокруг него горели свечи. В темноте он слышал скрежет перьев в работу переписчиков в их нишах. Это место было сырым, с гулким эхом, построенным из тяжелого камня». Извлеченные книги были навалены в каждый свободный сантиметр пространства, делая его тесным и затхлым. Толстые томы, сваленные на столешнице перед ним, выглядели так, будто вот-вот опрокинутся. У него начало мутнеть в глазах. Через некоторое время работа стала слишком обременительной, содержание слишком тревожным, последствия слишком серьезными. Возможно, никому не следует знать об этом. Возможно, его прежняя интуиция была верна. Он отложил перо. Другой, сидящий за столом, поднял на него взгляд. «Кирилл, ты выглядишь обеспокоенным», – сказал Ксантус. Этот человек никогда не выглядел обеспокоенным. Он был вызывающим тревогу персонажем, чья уверенность казалась безграничной, непроницаемой, и все же что-то неуловимое было не так, словно скульптура со скрытой трещиной. «Просто устал», – сказал Синдерман. «Тогда поспи». «Я почти перестал спать», – сказал Синдерман, – отодвигая от себя пергамент. «Похоже, больше не могу. По крайней мере, а Астартес больше нет. Это хорошо. Их здесь почти не видно. Так и должно быть», – с чувством сказал Синдерман. «Мы должны побудить остальных уйти и не допустить их возвращения. Даже несмотря на то, что вы обязаны им своим существованием. Мы обязаны им своим существованием. Они помешали рождению лучшего мира». Сантус цинично усмехнулся. «Легко говорить, когда ты сам не участвовал в боях». Синдерман вдруг вспомнил о мстительном духе, обо всех тех часах, проведенных в корабельной библиотеке, о самом начале долгого путешествия, которое привело его сюда. Он все еще делал то же самое, все еще пытался осмыслить невозможное. Возможно, лучше было бы поступить, как Хорус решительно, рискнуть, немучительно размышляя о правильном курсе». «Мы думали, что сопровождаем их», задумчиво произнес он, «в составе экспедиционных флотилий. Но теперь я думаю, что они сопровождали нас. Они были нашим эскортом. В конце концов, важны были мы. То, чему мы там научились?» «Эфрате». «Я сам». «Гауман». «Где Гауман?» «Он был здесь, на Терре». «Не беспокойтесь о нем, сказал Ксантус. «Он нам не нужен» пока нет. Но он знает, как туда попасть, сказал Синдерман. Я так слышал. Он подобрался к источнику ближе, чем кто-либо из нас. И, возможно, он там и умер. Или, возможно, он этого не сделал. Да ладно. Ничего, что туда попадает, оттуда не выходит. Синдерман закатил глаза. Вот и начался очередной спор. Довольно, сказал он, поднимаясь на ноги. У него болели суставы. «Довольно, на сегодня. Мы не можем снова это обсуждать, я завтра снова начну работать. Но мы не можем откладывать это вечно. Рано или поздно нам тоже придется найти свой путь. Это невозможно», — сказал Ксантус. «Если предатель не смог добраться до него, то у тебя нет ни единого шанса. Но если мы хотим понять, по-настоящему понять, вы знаете, что это необходимо сделать». Мы должны услышать его слова. Он даже со своими сыновьями сейчас не разговаривает. С чего вы взяли, что он чем-то с вами поделится? Потому что его сыновья потерпели неудачу, сказал Синдерман. В этом и заключается урок всего этого. Сыновья потерпели неудачу. Ему понадобятся лучшие слуги. Ему понадобятся агенты, которые действительно понимают, что поставлено на карту. Трудно было представить, какой будет такая встреча. Говорили, что трон молчит, словно черная дыра, в которую исчезает энергия, но никогда не выходит обратно. Возможно, если они подойдут достаточно близко, их тоже засосет, вырвет из истории и бросит в небытие. Остался ли вообще человек в центре всего этого? Человек из плоти и крови, который мог бы говорить, который мог бы указывать им, что делать? Он опустил взгляд на книгу, которую читал. Изображение короля было на странице перед ним, как и во многих других текстах. Иногда здоровый, иногда древний, иногда окруженный огнем, иногда одинокий в темноте. Король никогда не говорил. Он просто был там, неподвижный, вечный, либо объект надежды, либо предупреждение о катастрофе. В мерцающем свете свечи Синдерманну показалось, что он уловил движение в этом изображении, блеск глаза, поднятие одного тонкого пальца. Он потер лицо руками. Он был измотан. Ему нужно было поспать. Ему не хотелось видеть снов. Это придется сделать, пробормотал он, как и Дорну. Ради него. Ради него сегодня. Ради него навсегда. Симеон Пинтосян был тревожным человеком. Безусловно. События развивались примерно так, как он и надеялся. С каждым днем тронный мир становился все безопаснее. Прошло немало времени с тех пор, как он читал отчеты из провинций, которые его серьезно беспокоили. Завоевание Луны было уже близко, и вскоре, как он предсказывал, его главной задачей станет контроль за пропагандистскими видеороликами из недавно усмиренных городов и космических доков. Желиман торжествовал, его положение было укреплено, а его суждения подтвердились, и те из его братьев, кто хотел поставить все это под угрозу, бросившись в новый крестовый поход, еще не бросили ему серьезного вызова. Порученная ему задача – искоренить оставшихся сторонников энтузиазма Киллер была уже на продвинутой стадии, как и процесс заказа утвержденных исторических хроник недавних беспорядков. Глядя на все это, завершенное всего через несколько месяцев после того, как казалось, что предатель обречен уничтожить их всех ворги и варп безумие, можно было бы удивиться такому повороту событий. Но он не был ни глуп, ни самодоволен. Всё ещё оставалось очень хрупким. В прошлом его роль была проще – Воля императора была превыше всего, а Сигелит был ее выражением. Все важное передавалось по этому единственному каналу, и никто, даже примарх или другой верховный лорд, не мог этому противостоять. Вся эта уверенность исчезла. Примархи рыскали по дворцу, словно голодные волки, толкаясь друг с другом, чтобы завоевать наибольшее влияние. Механикум и Легия Кустодес, хотя и были заняты текущими проблемами в тронном зале, еще не раскрыли своих карт все находилось в состоянии неопределенности, все могло измениться в мгновение к. В такой ситуации его инстинкты подсказывали ему примкнуть к самой очевидно могущественной силе Освободителю Терры, обладателю крупнейшего остатка Старых Легионов. Он до сих пор помнил тот день, когда разговаривал с Желеманом, в самом начале, когда с неба еще падал пепел и доносились последние выстрелы вражеской артиллерии с окраины руин внешнего дворца. Он ожидал увидеть его одного, но с ним уже были его спутники, те самые. От которых у него перехватило дыхание и вспотели ладони. Ее звали Каирия Касрин одна из проклятых сестер. Сначала он подумал, что ее привели, чтобы запугать его, что, если так, было эффективно. Но чем дольше они разговаривали, тем больше он начинал подозревать, что за этим стоит нечто более глубокое. Целью будет Луна, сказал ему Желиман. Мне не нужны разногласия в Совете по этому вопросу. Все остальные соображения второстепенны. Луна ответил он. «Но, если позволите». «Нет, не позволим», сказала Касрин. И на этом все закончилось. Никакого риска протеста с его стороны. Это стало слишком дорого, чтобы даже думать об этом. Ультрамарины дали ему все, что он хотел, ресурсы, превосходящие мечты разрушенного королевства. Он нанял ученых, восстановил старые механизмы контроля. Они хотели, чтобы он искоренил новую религию, что он с радостью и делал поскольку это было ничем иным, как возвращением к прежнему порядку вещей. Теперь он получал приказы от примарха, который, очевидно, по крайней мере, советовался с анафимой псиканой Ему не нужно было знать почему. Все, что его волновало, это ясность, у него снова была иерархия, с которой он мог работать, которую он мог понимать. Это оставляло соперников, которых нужно было либо умиротворить, либо устранить. Он поговорил со всеми своими коллегами в сенаторами по очереди, указывая им на то, как трудно будет действовать без сотрудничества с новой иерархией администратума. Они больше не могли обращаться к сигелитам, раз Пентасян лишал их необходимых боеприпасов или юридического разрешения на распределение десятины или прав на деятельность в недавно созданных гражданских округах. Они поняли намек. В конце концов, у каждого из них были свои битвы, поэтому не имело смысла вступать с ним в конфликт. Некоторые неудобные элементы пришлось просто устранить. Чиновники, которые не хотели отказываться от своей преданности делу киллеритов, генералы, которые предпочитали получать приказы от адъютантов легиона, как это было во времена экспедиционных флотов. Ничего слишком жестокого или открытого, просто их отстранили от иерархии, передали их звания и привилегии более покладистым людям или отправили на другой конец планеты управлять одной из полудиких провинций, которые еще предстояло усмирить. Большинство ушли спокойно, понимая, как теперь будут обстоять дела но некоторые, конечно, были более упрямы. Сейчас он смотрел на один из таких экземпляров. В самом сердце растущей империи пергамента Пинтосяна, получивший аудиенцию ради формальности, перед ним стоял последний остаток старого культа сигелитов. Халид Хасан выглядел усталым. Он выглядел измотанным. Пинтосян не винил его. Он пытался получить постоянное место в совете, возможно, полагая, что сможет использовать его для установления контроля так же, как это делал его старый хозяин, но это всегда было безрассудно. Теперь Пинтосян руководил администратумом и не нуждался в сопернике за одним столом. «Халит, ты плохо выглядишь», – сказал он. «А ты выглядишь просто замечательно, Симеон», – ответил Хасан. Они вдвоем находились в приемных Пинтосяна, прямо на вершине недавно отремонтированного и расширенного здания штаб-квартиры. Рядом располагался огромный зал сенаторма, его величественный купол перестраивали техники из Макраббе. Вокруг, сквозь высокие окна, они видели, как вновь поднимается ядро дворца, новые шпили устремляются в набухшее небо. Очень скоро это снова станет центром всего, величественным зданием в сердце сети управления, которое простирается до самых звезд. Они стояли одни среди мебели, извлеченной и отреставрированной из старых роскошных покоев. Пентосян мог бы отказать ему в приеме, но старые правила приличия все еще имели какое-то значение. В любом случае, Хасан прошел через дюжину этапов проверок на наличие угроз и пришел, как и требовалось, один и безоружный. Это было последнее унижение для него, ведь он, конечно же, понимал, что Пинтосян вряд ли предложит ему что-нибудь лучше, чем Синикуру в одном из малоизвестных отделов архивов департамента. И все же, такие вещи приходилось делать. «Я довольно сожалею о том, как мы расстались в прошлый раз», – сказал он. «Но, мой друг, ты поступил неправильно». Хасан улыбнулся. «Неправильно. Но тогда я не до конца понимал, как все изменилось» в общем-то, не особо. Это так. Потребуется время, чтобы другие поняли, насколько сильно. Не уверен, что вы осознаете, какой опасности вы себя подвергли. Пентасян снисходительно улыбнулся. «Так чего же ты хочешь, Халит? Именно того, чего я и хотел раньше. Место в Совете, гарантированное законом. Защитить законом моих людей, обеспечить ресурсами моей операции. Я останусь в крепости, которая будет восстановлена и заселена заново. Никакого вмешательства в мою деятельность ни с вашей стороны, ни с чьей-либо еще. Полную свободу действовать на службе Империума. А зачем мне на это соглашаться? Потому что ты увидишь в этом выгоду. Потому что теперь я знаю, кто стоит за тобой. Ты боишься его. И ты прав. Но ты должен бояться и меня, гораздо больше бояться, потому что примарх больше в тебе не нуждается – и его союзники получили то, чего хотели, так что вскоре ты увидишь, как его взгляд переключится на что-то другое. Пинтасян громко рассмеялся. «Ах, и на что ты теперь способен, халит Когда ты совершил этот нелепый поступок, от тебя еще исходила какая-то прежняя аура. Теперь даже она исчезла. У меня уже есть планы на то, что будет с этим продуваемым ветром старым замком, который ты когда-то называл своим домом, «И я могу заверить тебя, что твои люди к ним не имеют никакого отношения. Все будет иначе, господин». «И как же вы?» Пентасян так и не заметил изменений. Все произошло очень быстро, и в любом случае его чувства взбунтовались, так что на мгновение он просто почувствовал головокружение. Это не было искажением сенсорной информации».